Вот тебе порог и двери. Струва и Василия позвали обедать. За накрытым столом уже сидели Муравьев и Екатерина Николаевна. Он в мундире без чисто выбрит, с укороченными усами, освеженный тонкими духами, добр и разговорчив. После горячей ванны, кажется, и густой степной загар сошел с исхудавшего лица. Темнокарие глаза Екатерины Николаевны как-то загадочно иронично улыбались. Она встретила молодых чиновников с искренней приветливостью, с живостью спрашивала на французском о дороге, тех краях, из которых они только что вернулись. Спрашивала не для того, чтобы убить время и занять людей. Ей действительно было интересно. Когда муж собирался в путь, умоляла взять ее с собой. Соглашалась ехать на коне верхом, трястись в орбе, на телеге, спать на полу в юрте у костра под открытым небом, только быть рядом с мужем. Она не могла себе представить, как переживет разлуку с любимым. Даже за столом Струвы не мог не видеть, как часто встречались они взглядами, как глаза их светились при этом каким-то необычным светом. «Какие у вас, генерал, молодцы!» При посторонних Екатерина Николаевна называла Муравьева на «вы» по имени-отчеству или по чину. Кажется, она заговорила о молодцах, чтобы заставить себя отвлечься от супруга. С ними Катенька, я ни горя, ни заботы в поездке не знал», весело ответил генерал. «Остановимся, бывало, у русского старосты или у бурятского тайши, у того и другого непременно дочери на выданье. Ну и почивали моих удальцов на славу, как женихов». Заодно одной меня не обходили. — Не забыли, Николай Николаевич, тайшу с медалью на ленте? — спросил Струвы. — Вот уж кто напотешил нас. В одном улусе генерал-губернатор задержался в богатой юрте тайши, где были заранее приготовлены для него и свиты, завтрак и обед. Хозяин радушно угостил приезжих завтраком вареной бараниной, белыми лепешками, бараньими мозгами, кумысом, чаем. Гости, утомленные пыльной дорогой и слишком сытной едой, попадали на ковры спать. Хозяин часа через полтора будет Муравьева. «Пора, однако, бачка, подавать обед!» «Рано!» — сквозь тяжелую дрему отвечает генерал. «Еще аппетит не пришел!» Через некоторое время Тайша опять пристает к гостю. «Однако, бачка, прикажи обед подавать!» «Ну как же можно есть без аппетита? Нельзя!» проворчал Муравьев, не в силах поднять головы от подушки. Вот придет аппетит, тогда и подавай обед, а теперь не мешай спать. Бедный Тайша никак не мог понять, кого ждет генерал, какого такого высокого начальника. Сам генерал, бог и царь Сибири, но ждет кого-то выше себя, даже обедать без него боится. Вышел Тайша из юрты, долго смотрел из-под руки в ковыльную даль степи. Никто не скачет, Вернулся в юрту и опять к Муравьеву. «Бачка, все знают, ты у нас самый главный начальник. Аппетит, думаю, все-таки поменьше тебя будет. Зачем его ждать? Когда приедет, голодным не оставим, тоже хорошо накормим». «Да что спрашивать со степняка», — заметил струви «Ведь есть и в главном управлении чудаки. Приношу бумаги на подпись господину Пятницкому» гражданскому губернатору. Он читает и ворчит. «Много навык понаставили, много ковык понаставили, кое-где они еще красиво смотрятся, а так только письмо портят. У нас тут своя грамота, не столичная». Обед прошел за веселым, непринужденным разговором. Перед Муравьевым трепетали на службе, но в быту, в кругу семьи и ценимых им людей он умел быть обаятельным. Но... «Другой день». С официальным тоном заявил Муравьеву. «Ваше превосходительство, вы требуете от своих подчиненных говорить о службе только правду, как бы она ни была горька. Вы назначили меня попечителем народцев По совести и должности я обязан их защищать. Так вот, господин Пашнев посылался вами проверить, верно ли, что земский исправник Тучнев возил труп под деревням, собирал сходки и говорил, будто труп подобран за околицей деревни при этом запугивал крестьян следствием судом. Крестьяне, дабы не втягиваться в суды, откупались. Исправник со сходки требовал не меньше 500 рублей. Таким образом он обобрал 6 деревень. Осенью этот же исправник велел бурятам снести картофель в общую яму. Картофель замерз. А весной согнал к яме бурят